Глава 3. Что-то происходит, и мне позволяется упасть на пол. Пожалуй, я за эти дни превысила месячную квоту попадения. Так, дышим глубоко. Не хватало мне еще в ответственный момент панического приступа. Кажется, меня уже никто не убивает. Еще пару глубоких вздохов, и можно попробовать воспринять окружающий мир. Мир тих. Хотя в ушах по-прежнему шумит. Поднимаю голову и вижу длинную косу. Капитан здесь. Странно, только что ведь был на кухне. Хочется дернуть за косичку, но пока могу сдержаться. Хорошо, что не стала пить могильник. Сажусь на колени, затылок саднит, щупаю, череп цел, а это главное. Бедная моя голова, что ни день, то шишка. Капитан поворачивается ко мне, Через его плечо я вижу алтангерела, белого, как полотно. Огромные черные глаза на меня таращат. Руки не знают, куда деть. Наконец-то гол в моих ушах стихает, и я начинаю осознавать, что случилось. Похоже, орала я громко, на совесть, и моя глотка теперь очень мной недовольна. Азамат приседает около меня, смотрит с тревогой. Ты еще пальцем потыкай. Живая я, живая. Вы как? Очень не хочется говорить. Руки дрожат. Ноги, наверное, тоже. Осторожно киваю. Тру лицо, как будто только что проснулась. Понервничай, понервничай. В следующий раз надаешь фитюлей своему духовнику до того, как он сделает из меня отбивную. Внезапно очень хочется к маме. А еще лучше к Кириллу. Но его больше нет. И никто меня сильными руками не обнимет. И щетина не пощекочет. Стой, стой, стой. Я не хочу сейчас плакать. Они и так уже достаточно насмотрелись, какая я слабая и беззащитная. Капитан, того и гляди, примется меня по голове гладить. Достаточно ли я несчастна, чтобы этого хотеть? Пожалуй, нет. Тем более, что у него из внутреннего кармана, расстегнутой куртки, торчит что-то огнестрельное. А я боюсь вооруженных мужиков. — Стать можете? — спрашивает он. — Сейчас попробую. — говорю, ожидая, что он мне руку предложит. Не предлагает, гад. Ладно, может, растерялся. Хочу опереться на его предплечье, но он вдруг отстраняется. Пока пытаюсь врубиться, капитан поворачивается к Иди, помоги! Нет! Очень быстро выкрикиваю я. Бедная моя глотка, у твоей хозяйки реакция немного опережает разумную мысль. Духовник застывает, занеся ногу для шага. Неуверенно смотрит на Азамата. — Не волнуйтесь, — говорит мне этот потрясающий человек, — он не причинит вам бреда, я обещаю. Тебя при рождении сколько раз головой уронили? Ой, не надо голове. — Уберите его от меня, — говорю тихо и хрипло, но, как мне кажется, убедительно. Пытаюсь подвинуться так, чтобы капитан оказался ровно между мной и этим чудищем поганым. — Лиза, не психуйте, — строго говорит Азамат. «Кто-то же должен помочь вам дойти до каюты!» «Алтангирел, давай уже, иди сюда, не тяни время!» Поняв, что помощи мне ждать некуда, беру свое спасение в свои руки. В роли спасения предстает та самая пушка из кармана Азамата. Еще шаг, и останешься без печени. Хреплю как можно более грозно. Стрелять нас учили, у меня даже неплохо получалось. С такого расстояния, если не печень... то какой-нибудь важный орган задену. Руки, правда, дорожат. Мужики ахают и отступают. А замата я совсем не понимаю. Он же сбоку сидел. Мог прекрасно отобрать у меня свою пушку. Держу пари на что угодно, что у него реакция лучше, чем у меня. Лиза, послушайте, начинает урезонивать капитан. Давайте не будем все усложнять. Алтангирел не собирался причинять вам боль. — Ага, только придушить и об стенку постучать. От адреналина язык заплетается. Не знаю, насколько они вообще понимают, что я говорю. Где мой полированный университетский выговор? — Я только припугнуть тебя хотел, — обретает, наконец, голос Алтангирел. — Тебе удалось! — А рот так, что в страшном сне не приснится. — Я не знал, что земляне такие хрупкие. — Заткнись, у рот. Вали отсюда! — Не прикасайся ко мне никогда! Надеюсь, он не замечает, что у меня предохранитель не снят, потому что пальцы совсем не слушаются. Судя по тому, как у него лицо идет пятнами, ему не до предохранителя. Прикормил стерву. Теперь сам с ней и разбирайся!» Выкрикивает он капитану и стремительно уносится прочь. «Мои руки сами собой опускаются. Меня бьет крупная дрожь. Капитан снова присаживается около меня. Отдайте мне пистолет, Лиза, он все равно не заряжен. Хошусь на него недоверчиво. Поворачиваю пушку кверху к пузу. Правда, индикатор заряда даже не светится. Тьфу ты! Кладу бесполезный предмет на пол рядом. Капитан сует его обратно в куртку. Чего ж сразу не отобрали? Бормочу, прислонившись виском к холодной стене. Представляю, какое у меня будет несварение желудка, после всего этого стресса. Алтмагирел мне нужен, а он обидчив. Я предпочитаю не наказывать его самостоятельно. Тем более, что от вас ему обиднее слышать оскорбление, чем от меня. Не знаю, чем я его там оскорбила, лишь бы не приближался. Помогите мне встать. Говорю устало. Обойдется без реверансов после такой нервотрепки. Капитан еще чего-то колеблется. Что думает, укушу? Подставляет руку, но не ладонь. Цепляюсь за что есть. Встаю, повисаю. Ноги дрожат так, что, по-моему, вибрации переходят на стены. До него, наконец, то доходит, что меня надо придержать. Не знают они, дескать, что земляне такие хрупкие, как злы. Азамат практически доносит меня до каюты. Вид у него такой виноватый, что мне даже становится его жалко. Как он ухитряется быть хорошим капитаном, если так не уверен в себе. Сворачиваясь клубочком на диване, кто бы знал, как мне надоело эта короткая юбка. Только и следи, чтобы выглядеть прилично. Хорошо, хоть туфли нам неудобные были во время нападения. Танкетки, не каблуки. Но на кроссовке готовы хоть прямо сейчас поменять. А так приходится их снять, чтобы дать ногам отдохнуть. Капитан уходит, еще раз извинившись, и дверь за ним защелкивается. Я довольно быстро перестаю изображать из себя несчастную жертву обстоятельств. Все-таки обошлось без травм. Так синяк на ключице, да шишка на затылке. Вот напугалась я конкретно. С этим и надо бороться. Встаю. Раскапываю свой мешок. Текс. Этого внутрь от нервов. Этого в нос для соображаловки. А этим шишку помазать. Красота. Какая же я все-таки умная. Про удачливость в данной ситуации, пожалуй, промолчу. Стук в дверь. Кого это принесло? Добивать пришел. Спрашивать бессмысленно. Закрытая койота на звездолете всегда звуконепроницаема. Осматриваю пульт. Кнопки подписаны по мудански Ладно, в случае чего, скажу, нажимал наугад. Будем надеяться, окно это то, что мне нужно. И правда, дверь становится прозрачной. Не исчезает совсем, к счастью, а то бы меня точно кондрати хватил. А так мутненько, но видно. Там капитан. Стоит, переминается, в руках что-то держит. Не разберу. Один против. Ладно, не могу же я капитана не пустить. У него, наверное, все равно пульт от всех дверей есть. Открываем. Простите за вторжение, начинает он. Уклонись еще поясно. Подумал, может быть, поможет успокоиться. ставит на стол пиалу с дымящимся чаем. Скажите, что мне этот бред снится, а? Потому что иначе я пошла искать чемпионат по неадекватному поведению. Я знаю, кто его выиграет. Нет, правда же, на сон похоже. Особенно такой, в измененном состоянии сознания. Вот и повторяющийся мотив. И всем, кроме меня, происходящее кажется естественным. Но самое ужасное – что я не могу просто проигнорировать Азамата, как надоедливого ухажера в чате. Приходится реагировать. Ой, да не надо было, плескивая руками, хоть и с задержкой. Мне прям неловко, прислали бы кого-нибудь на худой конец. Да, наверное, так и стоило сделать, неожиданно соглашается он, глядя в сторону. Обиделся. Господи, что ж это за кошмар такой? Я, то есть, в смысле... что можно сказать капитану, черт возьми, пиратского корабля, чтобы он перестал на меня обижаться. Неужто решил, что я его видеть не хочу? Ничего, ничего, говорит он, поворачиваясь к двери. Я вас больше не побеспокою. Приходится все-таки вскакивать и догонять его босиком. А я так не люблю ходить в общественных местах без тапочек. Хватаю его за руку. Мело так, но ничего лучшего в голову не приходит. Впрочем, действует хорошо. Капитан останавливается, как будто я на паузу нажала. «Подождите», — говорю. «А чего еще сказать? Не знаю». Он послушно ждет, смотрит на свою руку, как будто впервые видит. «Если когда-нибудь в старости буду преподавать в космическом колледже, организую там спецкурс о повадках инопланетян. Потому что знания языка тут явно недостаточно. Я ведь только догадываться могу. на что он обиделся. А если не на это? Кстати, до сих пор не знаю, что его так развеселило в столовой. Но, похоже, выбора у меня нет. Была-не была и прочие пропавшие паны. Я вас не прогоняю. Просто мне страшно неудобно отнимать у вас столько времени. Вы так обо мне заботитесь, как будто я какая-то особенная. А я самая обычная. И мне очень неловко. Надеюсь, это он воспримет как отстань «Без тебя справлюсь!» Улыбается, шевелит бровями. «Фух, пронесло!» «Вы ведь земли!» Говорит. Тонко подмечено, однако. «Ну да!» Моргаю. «Ну и какая же вы самая обычная?» «А, э, то есть я редкий экземпляр в коллекции? Так что ли? Меня надо держать в удобном вольере и кормить предпочитаемой пищей? А чего это я внезапно так разозлилась?» Пускай царь диковинкой потешится, лишь бы вернул на место в целости. Однако часть моего возмущения, видимо, все-таки отражается на лице, и капитан замечает, тянет руку, чтобы я отпустила. Теперь, сверхпрочего, мне еще и стыдно. — У вас на корабле, — говорю, — еще сорок семь человек землян. — Они меня боятся. — Я тоже. — Ой, зря сказала, сейчас опять обидится. Быстро-быстро все исправить. Правда, алтангерела я боюсь гораздо больше. Выдаю с нервным смешком. Так, кажется, на этом канате я научилась балансировать. Капитан снова улыбается. Вернусь на землю, попробую себя на поприще дрессировки диких зверей. Не стоит. Он теперь к вам на пять метров не подойдет. Или просто подстроить несчастный случай. Азамат так широко открывает глаза. как ему позволяет природная узкоглазость. «Вы же не можете всерьез предполагать, что он хотел вас убить?» спрашивает он меня в ужасе. «Мне жаль вас разочаровывать», говорю, «но я в этом твердо уверена». Этот непредсказуемый человек покатывается со смеху. «Извините, Лиза», говорит он, «но это совершенно невозможно. Я сам виноват. Надо было вам сразу все объяснить». Ни один муданжец не причинит вреда землянину нарочно. Это абсолютное табу. Алтангирел вел себя как полный идиот, но он действительно просто не рассчитал силу. — А как вы тогда воюете? Что вы без травм? — Это что, новый шаг в буддизме? А мы с землей и не воюем. И земных заложников вот впервые смелились взять. Капитан хмурится. — Мне слава в голову ударила. До сих пор у меня еще ни один заложник не пострадал. Вот я и соблазнился. Мне очень жаль, что вам пришлось так переживать, но на этом корабле вас никто не тронет. По-хорошему, мы вообще не имеем права к вам прикасаться. И даже знать ваше имя. Я почему-то был уверен, что вы это понимаете. Земляне для нас те же боги. Меня снесло лавиной новой информации. Еще где-то на середине его монолога. И теперь я пытаюсь осмыслить сказанное. Так вот, почему он мне руки не подал. А тогда зачем вы пытались? Осмысление начинает потихоньку порождать вопросы. Заставить Алтангирела довести меня до каюты. Он ведь тоже не должен меня трогать. Не должен. Но он духовник. И он красивый. Так что из нас двоих для него нарушение этого запрета меньше зло. Ну, я и попала. Нет, все, конечно, прекрасно, но... Ой, я же его за руку взяла. А мне там можно вас трогать? Спрашиваю в легкой панике. Еще не хватало, чтобы я ему какой-нибудь запрет нарушила. Удивленная улыбка. Это, видимо, выражение его лица по умолчанию. Можно, конечно, хотя меня несколько задачивает, что у вас возникает такое желание, хмыкает капитан. Он все-таки вогнал меня в краску. Ну ладно, хоть с третьего раза, вот знаете, что я сопротивлялась. Ой, а ведь он же меня сюда волок. А это ничего, что... Начинаю я, но он, похоже, уже просек ход мыслей моей паранойи. Если вас это устраивает, то все в порядке. Облегченно вздыхаю. Меня так и будет сегодня швырять из паники в спокойствие и обратно. Где там мой чай? Если уж капитан сам принес, грех не пить. Да и вообще, мы уже минут пять, как идиоты, стоим около двери. Может быть, присядем и обсудим все спокойно? Предлагаю я, немедленно подавая пример. Он, склонив голову, наблюдает, как я на цыпочках горцую обратно к кровати. Полы тут вроде чистые, но не люблю я босиком ходить. Он как-то выкручивает компьютерный стол задом наперед и садится лицом ко мне, откинувшись на спинку. Ему этот стол маловат, правда. Капитан у нас все-таки очень крупный дядя, не только ростом, но и в прочих измерениях. Впиваясь в чай, отчего Замат несколько приободряется. Думал, В Илью, что ли? Нет, как ему все-таки удается людьми управлять, с такой-то самооценкой. Надо с ним быть повежливее, если уж я для него такая важная персона. Может, комплексов ему поубавлю? А замат-ахмат, начиная вроде как вежливо, запоздала, вспоминая, какая на это была реакция в последний раз. Ну и он, конечно, хохочет. «Не называйте меня так!» – отмахивается. «Ну почему?» – спрашиваю несчастным голосом. Отворачивается, бормочет что-то на муданском. Похоже, я его все-таки дожала до того порога, где кончается его знание всеобщего. «Это я вас должен титулами называть, а не вы меня!» – объясняет наконец. «Ага». но хотя бы не сказала ничего неправильного. «А у меня никаких титулов нету», — говорю. «И лечу я на вашем корабле. Не могу же я вас просто по имени называть». Смотрит на меня долгим изучающим взглядом, а потом вдруг выдает. «Вы, очевидно, не понимаете, насколько красивы». «Да что это у него за пунктик с этой красотой?» Я не жалуюсь, конечно, но как-то до сих пор за мной не водилось способности выстилать улицы обморочными юношами. С другой стороны, если он Алтангерела красавцем считает, то на его фоне я, конечно, суперзвезда. — У нас могут быть разные критерии оценки красоты, — говорю с умным видом. — Да, — кивает. — Да, это возможно. Мы тут привыкли думать, что все земляне прекрасные. Но у вас ведь наверняка есть какая-то внутренняя градация. А, ну, то есть дело не во мне. Это просто стереотип. Мы, значит, боги и должны быть красивыми, как бы оно там не было на самом деле. Ладно, с этим разобрались. Отхлюбываю еще чаю. Жизнь почти налаживается. Ладно, говорю. Теперь на тему Алтангерела. Допустим, я вам поверила насчет табу и прочего. Капитан хмурится. Ну, вы же понимаете, что у меня единственная причина вам верить это ваше личное обаяние, совсем сник, блин, которое, безусловно, зашкаливает. Поэтому будем считать, что я вам все-таки верю. Перевожу дух. Может, он просто хорошо владеет искусством эмоционального шантажа, изображает тут из себя затюканного, чтобы я легче пошла ему навстречу. Но мне это никак не проверить. Так что лучше уж буду играть по его правилам. Так вот, запрет там или как, но поверить, что он не попытается меня еще раз припугнуть, я не могу. Поэтому мне неизмеримо приятнее принять помощь от вас, чем от него. О, кажется, я наконец-то сказала то, что надо. Мой капитан просто расцветает на глазах. Ура, могу себе поаплодировать. Ему вообще идет улыбка. настолько это конечно можно сказать про человека с такими шрамами но он когда улыбается становится какой-то свой как будто уже сто лет его знаю но я ведь не могла его раньше встречать правда такое лицо не забудешь спасибо за доверие капитан начинает выбираться из кресла когда я вспоминаю что у меня есть еще один вопрос а чего вообще от меня хотел алтангирел похоже было на сцену ревности но как-то Ревности, осторожно повторяет Азамат, явно незнакомое слово. Э -э ну, по мудански я его тоже не знаю. А и знала бы, не подсказала. И потом, если у них слово «любовь» отсутствует, то, наверное, и с ревностью туго, хотя поведение дорогого духовника свидетельствует об обратном. Неважно. Так чего он хотел? Он считает... что мне с моим уродством не пристало с вами общаться больше, чем необходимо. А поскольку я его доводом не внял, он взялся за вас. Ну, допустим, в какой-то части это можно притянуть за уши к тому, о чем они говорили в кухне. Хотя это явно не все. Но мне вообще радоваться надо, что хоть что-то объяснили. А у вас степень приближенности к богам красотой измеряется? Кажется, не обиделся. Так. Хорошо, хмыкает, думает. Пожалуй, можно и так сказать. Все-таки ужасные дикари. Но я свой устав при берегу для какого-нибудь более безопасного монастыря. Правда, очень уж хочется Азамата как-нибудь подпотрить. Ему, наверное, тяжело с таким лицом, если у них красота так важна. Как интересно, говорю с напускной живостью. А у нас оценивают по способностям, по достижениям. Мне вообще все равно. Кто как выглядит, лишь бы хороший человек был. Кривит губы, смотрит в сторону. Спасибо на добром слове, встает. Через час обед будет, вы справитесь с детьми. Киваю, он уходит. Не поверил, блин.